А вот была история Когда Петр решил короновать Екатерину Надо было полностью разработать весь церемониал Ведь дело-то было новое Кучером будущей императрицы был назначен придворный в чине бригадира Узнав об этом, Екатерина прибежала к Петру и заявила Что без своего Терентича никуда не поедет Как Петр не уговаривал жену, она ни в какую. «Ах, воля твоя, Минхерц, я боюсь! Лучше отмени коронацию!» Пришлось Петру произвести Терентьича в полковнике. С тех пор звание полковника присваивали всем императорским кучерам.